знаток женского сердца. Глава 1. Когда на Макса Двуутробникова нападал трелиф откровенности, он простодушно признавался: "Я никакой не бы там особенный человек. О нет! Во мне нет ничего от такого небесного. Я самый земной человек. В каком смысле земной? Я реалист-практик, трезвая голова.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 Подумаешь, мод, картежник. Да ведь это красиво, в этом есть какое-то обаяние. И Герман в пиковой даме картежник. А смотрите, в каком он ориоле ходит. А отношения женщин? Да ведь она теперь, Лида ваша, гордится им. Мы с таковым этим паршивом. Вон, дескать, какой покоритель сердец. Ни одна перед ним не устоит, а он мой. Эх, вы не наговаривать, порочить. унижать нужно с толком вот я наговорю так наговорю и глядеть на него не захочет макс милый поговорите с ней я поговорю друг я вашей семье или не друг друг ну значит моя обязанность позаботиться поговорим поговорим она сейчас гля у себя кажется письму ему пишет — К черту письмо! Оно не будет послано. — Мамаша! Вы простите, что я называю вас мамашей, но мы камня на камне от Мастакова не оставим! Глава вторая — Здравствуйте, Лидия Васильевна. Письмецо строчите, да? Хе-хе-хе. Дел хороший. — А я зашел к вам поболтать. Давно видели мы его друга Мастакова. — Ох!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 Про Мостакова говорят многоди хорошего. Всё это ложь. Приотчаянная, злобонная ложь. Я знаю Мостакова как никто. Редкая личность, душа изумительной чистоты. А! Спасибо вам. Я никогда не забуду. Но чего там ставить ли? Больше всего меня возмущает, когда говорят: "Мостаков мод". Мостаков швыряет деньги куда попало. Это мостаков-то, Мо? Да он, прежде чем извозчика нанять, полчаса с ним торгуется. Душу из него выматывает. От извозчика пар идет, от лошади пар идет. И от пролетки идет пар. А они говорят — Мот. Ха-ха! Раза три отойдет от извозчика, опять вернется. И все это из-за гривенника. Ха-ха!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 — Как, — говорит, — ты спички поставила двадцать пять копеек пачка, а на прошлой неделе они двадцать три стоили? Куда две копейки дело, признавайся? Правый иногда глядя на него. Ох, просто зависть берет. Однако он мне несколько раз подносил цветы. Вон и сейчас стоит букет белой розы и мимоза — чудесное сочетание. — Знаю, — говорил он мне. раз 4 20 мимоза 2 40. В разных магазинах покупал. А. А почему же в разных? А в другом магазине мимоза на четвертак дешевле. А да ещё выторговал 15 копеек. О, это настоящий американец. Воротнички у него, например, гутоперчевые. Каждый вечер резинкой чистит. Стану я, говорит, праще к обогащать. Неверно, с какой статьи? Ай.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 Неужели он платил женщинам? Какая гадость! Ничего не гадость. Человек он молодой, сердце не камень, а женщина вообще, Лидочка, простите, что я называю вас Лидочкой, страшные дуры! Ну же дуры! Дуры! Стукнул кулаком по столу разгорячившийся Макс. Спрашивается, чем им Мостаков не мужчина? Так, нет, всякий нос воротит. Он, говорит, одна неапрятный. У него всегда руки грязные. Так что ж то грязные? Великая важность. Зато душа хорошая, зато человек кристальный. Это вот, например, извольте знать, Мария Кондратьевна Мыздрекова. Извольте знать? Не. Не знаю. Я тоже положень знаю, но это неважно. Так вот она вдруг заявляет: "Никогда я больше не поцелую вашего мостакола. Противно". Это почему ж, скажите на милость, противно? Кристальная и чудесная душа, а вы говорите противно. Да я говорю, что ж вчера около него, а у него по воротнику насекомое ползёт. Ах, сударь, не давите это слухи, может, как-нибудь нечаянно с кровати запоззло. И слышать не хочет глупая баба. У него, говорит, и шеи грязные. То ж подумаешь, ни счастья, ни катастроф. Вот говорю, уговорю его сходить в баню, помыться, и всё будет в порядке. Нет, говорит, из-за 100 рублей его не поцелую. За 100 не поцелуешь, а за 200 не больше поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши. Хм. Всё-таки это неприятно то, что вы говорите. Почему? А по-моему, у мужа такого ярко выраженной индивидуальность.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 Де да ведь я теперь век за вас молиться буду. Мамаша, сокровище моё. Я самый обыкновенный земной человек, мне небесного не нужно. Зачем молиться? Завтра срок моему векселю на 1.500 рублей, а у меня всего 80 в кармане. Есть ли вы? Да, Господи, да хоть все 1.500. И подумав с минуту, сказал двухтробников снисходительно. Ну ладно, Что уж с вами делать? Полтораста так полтораста. Давайте!